Письмо. Раздел гигиена мысли. В пути нашему другу, человеку прекрасному, во все времена нужна была поддержка, и мы никогда от нее не отказывались. Терпеливо завязывали узелки на войлочных нитках в Южной Америке, чертили клинописью иероглифа в Междуречье. Сколько разных форм имели эти письма, письма, но говорили всегда об одном и том же. Перед тобой, мой друг, человек прекрасный, разкинулась невидимая дорога. И нет ей ни начала, ни конца, она протянулась из бесконечности в бесконечность, и только ты способен встать на неё. Хотя путь нельзя пощупать ногами, на нём можно споткнуться. Здесь легко заблудиться, несмотря на то, что дорога кажется натянутой ниткой. Появится старичок-лесовичок на перепутье. Попроси у него заветный клубок. Это наши письма, сплетённые в незапамятные времена. Возьми в руку первый узелок. Это начало, завязка. В самом центре клубочка развязка спрятана. между ними целая жизнь узелками связана брось клубочек перед собой и потянется красная нить с вплетёнными в неё зёрнышками узелков каждый из них событие не развязать его не разрубить пройти можно от завязки до развязки через горы высокие леса дремучие обернёшься Дорога словно ниточко вытянулась. Отвернёшься, говорят, снова дорога, ниточка в узелочки сплелась. Узелки в клубок намотались, клубочки в короб спрятались. А те караба устричка лесовичка и баба-яги в три девятом царстве, в десятом государстве под семью замками, где только ключи сыскать. Пролетала над дорогой птица-гамаюн, птица-вещи, рассказала все, что видела. Кто смог, тот услышал, на уст намотал, а разматывать стал, узелочки на память оставил. Кто сможет, прочтет, да снова в клубочек свяжет. Развязка из глубины появится, и в начало встанет. Завязка появится. на самый дно идёт. А человек прекрасный расправит плечи и новый клубочек под ноги кинет. Беги волшебная дорога. Мы идём вперёд ключи искать, замки отворять. Придём в царство государства сказочные, откроем короба тайные, достанем клубочки заветные. и вновь протянется в бесконечность цеда узелка в событий, связанных нами в незапамятные времена, потому что человеку прекрасному нужна поддержка в пути.